16. Направление удара Завтрак, состоявший из пищевых брикетов, занял немного времени. Своеобразная пища дровартаков, совершенно лишённая вкуса, удовольствию доставить не могла. Но следует отдать ей должное, была она питательной и сытной. За едой Киск коротко и сжато пересказал всё, что он сам недавно узнал от голоса. Огромное пространство пустой темноты внутри подвала разрезали только два тонких лучика карманных фонариков, Но даже в их неясном свете, укратко наблюдая за лицами своих спутников, Кийск мог заметить, насколько неоднозначны были реакции на его слова. Один только рядовой Берг слушал рассказ Кийска внимательно, но с таким безмятежно спокойным выражением лица, словно это был стандартный утренний структаж. Для себя Берг уже давно решил: куда бы ни отправился Кийск, он последует за ним. Главное это конкретные боевые задачи, которые должна быть чётко сформулировано. Вейзель сидел, сложив ноги по-турецки. Опустив голову, он, казалось, внимательно изучал каблуки из своих ботинок. Губы его, насколько можно было заметить, были сосредоточенно поджаты. Слушал он с интересом, а некоторое напряжение в его позе было вызвано тем, что он старался не упустить ничего из того, что рассказывал Кийск. Реакция Киванова была восторженно бурной. То, что рассказал голос, блестяще подтверждало все его догадки и предположения относительно лабиринта, Ему с трудом удавалось усидеть на месте, и удержать сотни вопросов, которые так и вертелись на языке Щикача и Покалова. На Джоя удручающе в впечатлении произвёл тот факт, что долгие годы народ двигался по линии, начерченной для него кем-то совершенно посторонним, заинтересованным только в том, чтобы проверить свои предположения. Получалось, что история, которой он привык гордиться, всё то, что было создано его народом, на самом деле представляло собой лишь кальку, снятую за ранее заготовленную рисунка. Голосу удалось в какой-то степени успокоить дровора, сказав, что скорее всего лабиринт не менял в корне историческую судьбу народов, а всего лишь стимулировал те процессы, которые в любом случае рано или поздно должны были произойти. Баслов слушал кивками, не перебивая, но губы его то и дело кривило презрительный хмылка, а пальцы отплясывали беспокойный нервический танец на прикладе гравимёта, лежавшего у капитана на коленях. Когда Киск закончил, Баслов разразился гневной тирадой, суть которой сводилась к тому, что он не собирается и пальцем пошевелить для тех, кто ради достижения собственных целей сдал или что, в общем, без разницы, только ещё собирается сдать землю механикам. Ему нет никакого дела до судьбы какой-то там будущей сверхцивилизации. Если и в самом деле до вторжения ещё целых 8 лет, то нет никакого смысла пытаться свернуть механикам шею голыми руками. Все усилия следует сосредоточить сейчас на том, чтобы найти способ связаться с землёй и предупредить о грозящей опасности. Киск позволил ему высказаться до конца, после чего обращаясь одновременно ко всем, сказал: "Я совершенно согласен с Петром в том, что в свете новых фактов задачи, которые мы ставили перед собой, отправляясь на территории Дравортаков, можно считать выполненными. Мы теперь знаем о связи, существующей между механикой и лабиринтом. Нам известны причины предстоящего вторжения на землю. Чего у меня нет, так это только уверенности Петрова в том, что вторжение можно предотвратить каким-то иным путём, минуя тот, по которому направляет нас лабиринт. Напротив, я не сомневаюсь, что тем или иным способом лабиринт заставит нас сделать то, что ему нужно. И тем не менее, каждый волен поступать так, как считает правильным. Если голос не откажется быть нашим проводятым, то я надеюсь, с его помощью мы сможем найти брешь в выставляемом механиками заслоне и добраться до барьера. Однако сразу хочу предупредить, что, проведя вас до безопасного места, сам я вернусь назад. Принятое мной решение никого ни к чему не обязывает. У меня с лабиринтом давние знакомство и проблемы, которые я остаюсь здесь решать, можно считать почти личными. Ну, наверное, не более личными, чем мои, тут же заявил Киванов. Я тоже остаюсь с папочкой. Я имею в виду не Киевска, что он нужно объяснить окружающим. А лабиринт, из чрева которого я появился на свет, Секунду подумав над тем, что сказал, Борис недумевающе вздвинул брови. Хотя в таком случае он мне, наверное, приходится не папой, а мамой. Я тоже, стоюсь, господин Киск. Киск молча кивнул. Он не собирался отказываться от чьей-либо помощи. И всё же он твёрдо решил, что проводит решившихся вернуть до барьера, даже если это будет всего один человек. Если вы не станете возражать, я тоже хотел бы остаться, сказал Джой. Я не хочу хвалиться, но всё же интуиция у меня развита лучше, чем у любого из вас. А если я всё правильно понял, действовать нам предстоит, опираясь главным образом на неё. Ты абсолютно прав, Джой, поддержал его голос. Путь в лабиринте вам придётся выбирать интуитивным путём. Я в своё время попытался начертить план лабиринта, сказал усмехнувшийся Иванов. Получилось полнейшей бессмыслицей. А Акис, как я помню, пытался отколоть на память кусочек от его стены, и чуть было «Постойте-ка, какой еще путь в лабиринте?» — вмешался Баслов. Слова он произносил небрежно, ворчливым тоном. «Зачем лезть в лабиринт, когда на площади стоят купола, в которых находятся системы связи с локусом? Если всезнающий голос укажет мне, где найти достаточное количество взрывчатки, я подниму их на воздух. Одним махом мы решим все проблемы, и свою, и лабиринты». «Одним махом, к сожалению, не получится», — сказал голос. «Одним махом, к сожалению, не получится», — сказал голос. Дублирующие системы имеются как над Дровооритом, так и на других планетах, контролируемых механиками. Чтобы лабиринт получил полную свободу действий, нужно все их вывести из строя. Задача невыполнима даже для вас, господин Баслов. Каков же выход? Выход только один. Разрыв цепей, тянущихся из всех концов империи Дровортаков к лабиринту, нужно произвести в том месте, где все они сходятся вместе, в контролируемом механиками локусе. Значит, всё-таки придётся лезть в лабиринт. Овы Ты уже начал обдумывать план предстоящей кампании, Петр, непринуждённым тоном, поинтересовался Киванов. А ты думал, что я уйду, а оставлю с вами только мальчишек? Кивнул в сторону Джои и Берга Баслов. Несомненно, ты окажешь нам неоценимую помощь, если, конечно, не будешь взрывать без разбора всё, что попадается на пути, заметил Борис. Я бы взорвал и лабиринт, но и утверждаешь, что это невозможно, а я ему верю. Баслов отлично понимал, что Киванов, как обычно, просто подначивает его, но горячность его натуры снова взяла верх над благоразумием. И опять, помимо собственного желания, он ввязался в заранее безнадёжно проигранный словесный поединок с Борисом. Не обращая внимания на пикировку Баслова и Киванова, Кий ск обратился к молчавшему всё это время Везелю. Что решил ты, Григорий? Оторвавшись от собственных мыслей, Везель скинул голову. Я Конечно же, остаюсь, уверенно заявил он. Я просто задумался. Как известно, сама возможность материального существования нашей вселенной держится на точных значениях нескольких физических констант. Отличися любой из них всего лишь на какую-нибудь одну сотую тысячную от известной нам величины, и мир в том виде, в каком мы привыкли его видеть, никогда бы не возник. Получается, что все эти числа не явились результатом практически невозможного с точки зрения теории вероятности стечения обстоятельств, а были заложены лабиринтом ещё до рождения вселенной. «Он просто заранее все их знал?» «Совершенно верно», — подтвердил голос. «Но в таком случае кто внес все эти данные при рождении прежней Вселенной, той, в которой был создан лабиринт?» Голос одобрительно хмыкнул. «Глубоко копаете, господин Везель. В свое время мы тоже задавали себе тот же самый вопрос». «И что?» «И ничего. Ответ на него найти не удалось. Вполне вероятно, что и в нашей Вселенной тоже был свой лабиринт или нечто иное, выполняющее ту же функцию». Так, у нас здесь научный диспут начался. Вмешавшись в разговор Везель с голосом, Баслов вышел из перепалки с Киваным, не признав себя побеждённым. Сейчас следует не вопросы космогонии решать, а думать, как выбраться из этого подвала и что делать потом. Извините, господин Везель, но на этот раз господин Баслов абсолютно прав, сказал голос. Надеюсь, нам ещё представится удобный случай побеседовать на интересующую нас обоих тему. Иво, может быть, ты начнёшь? Из подвала мы выберемся через шахту подъёмника дома, который стоит над нами, сказал киск. С таким разведчиком, как голос засады нам нечего бояться. Но для того, чтобы попасть в лабиринт и отыскать локус, как я понимаю, нам нужен ключ. Отыскать его, наверное, можно в любом из купалов. Совсем не обязательно, сказал голос. Ключ вмонтирован в корпус каждого механика. Другой вопрос, что такой ключ напрямую подсоединяется к информационно-аналитической системе механика, и поэтому на нем нет никаких устройств для считывания и ввода информации каким-либо иным способом, кроме как при непосредственном контакте на уровне мозговых сигналов. Управлять ключом сможет разве что только Джои, используя свои навыки в психотехнике. Но боюсь, что даже у него это получится не сразу. «Значит, для начала нам предстоит завалить механика», – подытожил Баслов.